глава двадцать пятая. она уже должна была приехать ответил я, когда отец спросил приехала настя или нет я уже и сам начал волноваться скоро стемнеет, а коляска отправленная несколько часов назад так и не приехала. поэтому когда она наконец-то показалась я выбежал встречать гостей, но увы кроме возницы в коляске никого не было семён в чем дело? «Где Настя? Ваша светлость. Я прождал больше часа, а потом пришла хозяйка и сказала, что Анастасия днем ушла в свой дом и еще не приходила, чтобы я не ждал. Вот я и вернулся». Как-то очень тревожно стало на душе. Я велел ему запрячь моего коня и побыстрее. «Отец, я отъеду по делам. Меня не жди, ложись спать. Вернусь поздно». Предупредил я его и пошел переодеться. Меня завели в просторную комнату, где уже сидели шесть девиц, чем-то похожих друг на друга. Когда я села на стул рядом с ними, то поняла, чем. Высокие, стройные, с длинными русыми волосами. Из другой двери вышел мужчина в форме и обратился к нам. «Уважаемые девушки, сейчас сюда приведут мужчину». «Я попрошу вас внимательно посмотреть на него и сказать, знаете ли вы его? Если да, то надо рассказать, при каких обстоятельствах вы познакомились». Девушки сразу загомонили, а когда два стражника завели в комнату Никифора, то сразу притихли. Он обвел всех взглядом и остановился на мне. Я даже сама почувствовала, как кровь схлынула у меня с лица. «Если бы не сидела, то меня бы повело». Но он долго на меня не смотрел, а начал обводить взглядом остальных. Одна из девушек сразу сказала, что знает его, и один раз ночевала в его доме с родителями. Остальные ни разу его не видели. «А вы, Анастасия, встречали его?» – спросил высокий господин, который подошел незаметно ко мне и стоял рядом. Я не стала отпираться и сказала, что мы с дядей тоже ночевали на его постоялом дворе. Все мужчины вышли, и мы остались одни. Девушки живо обсуждали вероятные причины, по которым их здесь собрали. Я же сидела и думала о том, что все усилия и стройная теория, над которой мои знакомые трудились последние две недели, может рухнуть из-за такой мелочи, как ногти». «Если кому сказать, то смеяться будут». Никакого путного объяснения не шло в голову, и я решила, что в моем случае надо положиться на импровизацию. Мы были одни минут пятнадцать, а потом зашел стражник и начал вызывать девушек по одной в кабинет. Примерно через час я осталась одна и уже начала нервничать и подозревать, что меня не просто так оставили на закуску. Когда вышел стражник, я вздрогнула, поднялась и прошла в кабинет. За столом сидел тот самый высокий господин. «Ну вот, наконец-то мы можем поговорить в спокойной обстановке, госпожа Анастасия Волкова. Скажу прямо, что задали вы нам задачку». Но у нас в группе специалисты очень высокой квалификации и смогли быстро выяснить все обстоятельства вашего с дядей появления в городе. Он очень располагающе улыбнулся и продолжил. Пусть вас не пугает наш разговор. Мы, цивилизованные люди, и сможем договориться, чтобы все происходило добровольно, взаимовыгодно и с максимальной пользой для нашего королевства и вас. Я откашлялась и спросила, «Что все?» «Вот видите, я в вас не ошибся», — довольно сказал дознаватель, всем видом показывая, что он и не сомневался, что это именно меня они и искали. А я, как лохушка, нет, чтобы возмущаться беспределом. Сразу начала интересоваться, что со мной будут делать. «Ваш дядя останется здесь», — а вас представят ко двору, как заграничную гостью одного из вельмож. Вы погостите немного во дворце, а потом вернетесь сюда. За это время наши люди помогут вашему дяде с ремонтом, ну а затем вы начнете здесь налаживать свою жизнь, а ваш дядя съездит в столицу, посмотрит город, пообщается с людьми, а потом вернется. «А если я откажусь ехать с вами?» «Тогда наше сотрудничество будет проходить совсем по другой схеме, и я уверен, что она вам не понравится». Я сидела на стуле потерянная и не знала, что мне делать. Все мои страхи воплотились в жизнь. «Правда, мне предлагают более-менее человеческие условия сотрудничества». Только насколько они собираются их выполнять, неизвестно. «Можно мне подумать и посоветоваться с дядей?» «Конечно. Вы сейчас вернетесь домой, а завтра утром в десять часов я заеду за вами. Сейчас время уже позднее, поэтому вас довезут до дома стражники. До завтра, Анастасия. Я вышла из кабинета, и двое стражников вышли следом за мной». Мы сели в их коляску и поехали по ночному городу. Улицы уже были малолюдными, редкие прохожие оглядывались на нас и что-то обсуждали между собой, показывая на нас пальцем. К дому мы подъехали уже в полной темноте, и, судя по свету в окнах и освещенному крыльцу, меня ждали. Стражники проводили меня до крыльца и ушли, а я нерешительно взялась за ручку. чтобы открыть ее. Но дверь открылась с другой стороны, и я опять оказалась в чьих-то объятиях. Хорошо хоть успела голову убрать. На этот раз меня держал Игнат и с удивлением рассматривал. Настя, мы весь город уже поставили на уши, пока искали тебя. Даже Савелия пришлось просить помочь. Что случилось? Где ты была? С тобой все в порядке? Игнат, вы меня задушите. «Отпустите!» «Извини! Мы же вроде на «ты» уже перешли!» Спросил он, глядя мне в глаза и не выпуская из объятий, просто немного их ослабив. «Но другие же этого не знают! Поэтому на людях я тебя буду называть на вы, Потихоньку ответила я. «Настя!» Дарина выбежала на крыльцо. «Заходи быстрее домой! Все волнуются! Мы зашли!» В гостиной меня ждали Сергей и Клим. Мне сразу налили чай, и пока я рассказывала, что произошло, внимательно слушали. «Дарина, я ничего не говорила тебе, потому что боялась вовлечь в неприятности, но теперь уже бесполезно что-либо скрывать. Извини меня». Она обняла меня и сказала, что даже если бы я пришла из преисподней, то все равно осталась бы ее подругой. Вчера Родион сказал, что его сегодня не будет, придется уехать с инспекцией в Зальму. Клим встал и отозвал как Виконта. Они некоторое время с ним тихо что-то обсуждали и спорили, но потом подошли, и Клим начал говорить. — Настя, теперь, что бы мы ни сделали, не будет иметь смысла, потому что дознаватель от тебя не отстанет и, скорее всего, уже сообщил по телеграфу все сведения. Мы тут посовещались, и я предложил единственный способ оставить тебя здесь. Игнат против этого, но я считаю, что это будет правильно. В любом случае, выбор за тобой. Какой способ? Это вы про что? — не поняла я. Я предлагаю вам, Настя, фиктивную помолвку со мной. Клим решительно посмотрел на меня, а Игнат стоял злой, как черт, и молчал. «С вами?» — опешила я и вопросительно посмотрела на Виконта. «Понимаете, Настя, если я назову вас своей невестой, то ни один дознаватель не пойдет на то, чтобы увести вас в столицу без моего позволения». «Это почему еще? Вы разве не обычный сотрудник спецслужб? Вернее, тайного сыска?» — не поняла я. «Все правильно. Только я еще и сын своего отца». правда, незаконно рожденный. И кто у вас отец, если не секрет? — Герцог корвинский, лучший друг короля и его первый советник. Я присвистнула и села обратно на стул. Думаю, что ему не понравится ваше решение обручиться с первой встречной девушкой, да еще и без роду и племени. — А я не буду его спрашивать, — заговорчески сказал он и поцеловал мне руку. На что Игнат скрипнул зубами. «Забавно. А ведь он ревнует. Приятно, черт возьми. Но непонятно, почему он не предложил мне то же самое. Или предложил? Только у него отец не друг короля и не имеет влияния при дворе. Все очевидно. Но я буду дура, если откажусь от такого замечательного предложения». Что делать потом, буду думать, когда все решится. А сейчас я сказала. Хорошо, я согласна. Клим еще раз поцеловал мне руку и попросил меня выйти с ним во двор, чтобы оговорить все нюансы. Сошлись на том, что он мне сделал предложение руки и сердца сегодня вечером в присутствии друзей и решительно возражает против разлуки даже на день, поскольку глубоко и безнадежно влюблен. Он взял меня за руку и посмотрел влюбленными глазами. «Настя, вы тоже должны на меня смотреть, как влюбленная женщина. Тренируйтесь, иначе Марунов ни за что не поверит, если будет сомневаться в наших чувствах». «Я попыталась представить на его месте Игната, и меня повело». «Не переигрывай», — рассмеялся Клим. «А то ведь я могу и не устоять». «Не забывай, что я холостой мужчина, которому нет времени часто встречаться с женщинами». Я быстро опомнилась и покраснела. «Извини, не буду», — улыбнулась я. «Ты еще красивее, когда краснеешь. Тебе очень идет», — сказал мне жених на ухо и отпустил руки. «Что здесь происходит?» — прорычал Игнат, который вышел проверить, чем мы тут занимаемся. Ночью на скамейке, одни, за домом. Наверняка ему показалось, что его друг целует меня. «Не мешай мне общаться с невестой!» Театрально возмутился Клим. А Виконт взял его за грудки и прошипел сквозь зубы. «Мы с тобой договорились, что ты будешь фиктивным женихом и не притронешься к Насте. Ты обещал!» «Э, не горячись! Мы просто разговариваем!» «Не придумывай и не ревнуй! Не трону я твою Настю!» Он сбросил его руки и подождал, пока друг успокоится. «Настя, я хотел сам предложить этот вариант, но он убедил меня, что связи его отца несопоставимы с моими. Когда все утихнет, он разорвет помолвку».